— Я жду господина де Шарнасе, — сказал король. Никогда ему не служили так быстро в Лувре, как это было у кардинала. Едва изъявил он желание видеть господина де Шарнасе, как господин де Шарнасе стоял перед ним. — Ну что же, барон, — сказал ему король, — похоже, вы совершили неплохое путешествие. — Да, государь, соблаговолите дать мне отчет, не теряя ни секунды. Со вчерашнего дня я учусь ценить время. Вашему Величеству известно, с какой целью я был послан в Германию. Господин кардинал пользовался полным моим доверием и имел право проявлять инициативу во всех вопросах. Он ограничился тем, что сообщил мне о вашем отъезде и о вашем возвращении. Больше мне ничего не известно. Угодно Вашему Величеству, чтобы я точно повторил данные мне инструкции? Говорите. Вот они, слово в слово. Я выучил их наизусть на случай, если секретные инструкции затеряются. Частные действия австрийского дома, направленные во вред союзникам короля, вынуждают его принять действенные меры для их защиты. Поэтому сразу после взятия Ларо Шелли его величество решил во главе своих лучших войск отправиться на помощь Италии. Вследствие этого Его Величество срочно отправляет господина де Шарнассе к своим союзникам в Германии. Он предложит им всю помощь, зависящую от Его Величества, и заверит в искреннем желании короля помогать им, коль скоро они намерены действовать совместно с ним в интересах их совместной обороны. Сиру. Де Шарнасе поручено изложить средства, кое его величество считает наиболее удобными и применимыми для тех намерений, что он имеет в виду на благо своих союзников. — Это ваши общие инструкции, — сказал король. Но были, видимо, и особые. — Да, государь, герцога Максимилиана Баварского, которого его высокопреосвященство сумел резко настроить против императора, следовало побудить создать католическую лигу. Она противостояла бы намерениям Фердинанда в отношении Германии и Италии, в то время как Густав Адольф атаковал бы императора во главе протестантов. А каковы были инструкции в отношении короля Густава Адольфа? Мне было поручено пообещать королю Густаву, если он согласится стать главой протестантской лиги, как герцог Баварский стал бы главой Лиги Католической ежегодную субсидию в 50 тысяч ливров и заверить, что Ваше Величество одновременно с его выступлением атакует Латарингию, соседнюю с Германией провинцию и очаг заговоров, направленных против Франции. «Да, — сказал король, улыбаясь, — я понимаю, Крит и царь Минос, но что...» выиграл кардинал, или, вернее, что выиграл я, нападая на Латарингию. А то, что государи австрийского дома, вынужденные направить значительную часть своих войск в Эльзас и на Верхний Рейн, были бы отвлечены от Италии и дали бы вам спокойно закончить поход на Мантую. Людовик сжал лоб руками. Эти неохватные комбинации его министра ускользали от него именно в силу своего размаха и, теснясь у него в мозгу, казалось, вот-вот готовы были взорвать его. «И что же?» — спросил он через мгновение. «Король Густав Адольф согласен?» «Да, государь, но на определенных условиях». «Каких?» «Они содержатся в этом письме, государь», — сказал де Шарнасе, вынув из кармана конверт со шведским гербом. «Ваше Величество желает непременно прочесть его или...» что, возможно, было бы удобнее, позволит мне изложить его содержание. — Я хочу все прочесть, сударь, — отвечал король, беря письмо у него из рук. — Не забудьте, государь, что король Густав Адольф, весельчак, склонный к злословию по любому поводу. Он мало заботится о дипломатических формах и говорит все, что думает, не столь по-королевски, столь по-солдатски. «Если я это забыл, то теперь вспомню, а если я это не знал, то теперь буду знать». И распечатав письмо, Людовик стал читать, но про себя. И Штума, после победы отдавшей в руки Швеции все крепости Ливонии и Польской Пруссии, 19 декабря 1628 года. «Дорогой кардинал, вы знаете, что я...» чуточку язычник, поэтому не удивляйтесь той фамильярности, с какой я пишу князю церкви. Вы — великий человек, более того, гениальный человек, более того, честный человек. С вами можно и говорить, и делать дела. Так давайте, если вам угодно, делать дела Франции и дела Швеции, но вместе. Я охотно договорюсь с вами, но не с другими. «Уверены ли вы в своем короле? Не думаете ли вы, что он по своей привычке повернет в другую сторону при первом дуновении, исходящем от его матери, его жены, его брата, его фаворита Делюиня или Шале, или его духовника? А вы, у кого в мизинце больше таланта, чем в головах всех этих людей, короля, королев, принцев, фаворита, священника?» Не опрокинет ли вас в одно прекрасное утро какая-нибудь злая гаремная интрига, словно какого-нибудь визиря или пашу? Если вы в этом уверены, окажите честь написать мне. Друг Густав, я уверен, что три года буду господствовать над этими пустыми и бестолковыми головами, доставляющими мне столько работы и огорчений. Я уверен, что смогу лично сдержать в отношении вас обязательства, взятые от имени моего короля, и начинаю кампанию немедленно. Но не говорите мне, король сделает. Ради вас, под ваше слово, я разграблю Прагу, сожгу вены, сравняю с землей пешт, но ради французского короля, под слово французского короля, я не ударю ни в один барабан. Не заряжу ни одно ружье, не оседлаю ни одной лошади. Если вас это устраивает мой высокопреосвященнейший, то пришлите мне господина де Шарнасе. Он мне очень подходит, хотя немного меланхоличен. Но, черт возьми, если он проделает компанию со мной, я развеселю его с помощью венгерского вина. Поскольку я пишу умному человеку, передаю вас не под защиту Господа, а под защиту вашего собственного гения, с радостью и гордостью называя себя любящим вас Густавом Адольфом. Король читал это письмо с возраставшим раздражением и, закончив, смял его в руке. Затем он обернулся к барону де Шарносе. Вы знали содержание этого письма? — спросил он. — Я знал его дух, но не текст, государь. — Варвар! Северный медведь! — пробормотал Людовик. — Государь! — позволил себе заметить де Шарносе. Этот варвар только что победил русских и поляков. Он учился военному делу у француза по имени Лагарди. Это создатель современной войны и, наконец, единственный человек, способный остановить честолюбие императора Фердинанда и разбить Тилли с Валенштейном. «Да, я слышал эти утверждения», — отвечал король. «Я хорошо знаю, что таково мнение кардинала». «Великого кардинала, первого полководца после короля Густава Адольфа», добавил он с нервным смехом, которому тщетно пытался придать язвительность. «Но я другого мнения». «Искренне сожалею об этом, государь», — с поклоном сказал де Шарнасе. «Вы, кажется, — сказал Людовик XIII, — хотите вернуться к шведскому королю, барон». Это было бы большой честью для меня и, думаю, большим счастьем для Франции». «К несчастью это невозможно», — ответил король, — «поскольку его шведское величество хочет вести переговоры только с господином кардиналом, а кардинал уже не удел». Потом, повернувшись к двери, в которую кто-то скрепся, спросил, «Ну что там такое?» и, узнав по манере скрестись, что это господин первый, сказал, — Это вы, Беринген? Входите. — Беринген вошел. — Государь? — сказал он, протягивая королю большой запечатанный конверт. — Вот ответ господина де Бюльона. Король распечатал и прочел. — Государь, я в отчаянии, Но чтобы оказать услугу господину Доришелье, я опустошил мою кассу до последнего икю, и при всем желании сделать приятное вашему величеству, не могу сказать, когда я буду в состоянии дать ему просимое пятьдесят тысяч ливров. С искренним сожалением и глубочайшим почтением, государь, имею честь назвать себя нижайшим, вернейшим и покорнейшим подданным вашего величества. Дебюльон. Людовик прикусил усы. Письмо Густава Адольфа показало ему, как далеко простирается его политический кредит. Письмо Дебюльона показало, как далеко простирается его кредит финансовый. В эту минуту вошел Деля Салюди в сопровождении четырех человек. Каждый из них сгибался под тяжестью мешка. — Что это? — спросил король. — Государь, — ответил Деля Салюди, — Это полтора миллиона ливров, посылаемые господином Дебюльоном господину кардиналу. Господином Дебюльоном переспросил король, значит, у него есть деньги? Конечно, это сразу видно, государь, — ответил деля И на чье имя он дал вексель? На имя Б? Нет, государь. Он вначале думал так сделать, а потом сказал, что не стоит все усложнять из-за небольшой суммы и просто дал мне ордер на имя своего старшего служащего, господина Ламбера. Наглец, — прошептал король, — у него нет денег, чтобы одолжить мне пятьдесят тысяч ливров, и тут же он находит полтора миллиона, чтобы учесть для господина де Ришелье векселя из Мантуи, Венеции и Рима. Он упал в кресло, изнемогая под грузом моральной борьбы, которую вел со вчерашнего дня она начинала ему показывать его собственный облик в неумолимом зеркале истины. — Господа, — сказал он до Шарнасе и до люди, Салюди, — благодарю вас. Вы хорошие и верные слуги. Через несколько дней я приглашу вас, чтобы сообщить о моей воле. И он жестом сделал им знак удалиться. Оба, поклонившись, вышли. Четверо носильщиков, поставив мешки на пол, ждали. Людовик расслабленно протянул руку к звонку и позвонил два раза. «Вошел Шарпантье». «Господин Шарпантье», — сказал король, «присоедините эти полтора миллиона ливров к остальным и прежде всего расплатитесь с этими людьми». Шарпантье дал каждому носильщику по серебряному луи. «Они ушли». «Господин Шарпантье», — сказал король, — «Не знаю, приду ли я завтра. Я чувствую себя ужасно усталым». «Будет досадно, если Ваше Величество не придет», — ответил на это Шарпантье. «Завтра день отчетов». «Каких отчетов?» «Отчетов полиции господина кардинала». «Кто его главные агенты?» «Отец Жозеф. Вы разрешили ему вернуться в свой монастырь, поэтому он, видимо, завтра не придет». Господин Лопес-Испанец, господин Сукарьер. Эти отчеты делаются письменно или лично. Поскольку агенты господина кардинала знают, что завтра будут иметь дело с королем, они, вероятно, захотят представить свои отчеты устно. «Я приду», — сказал король, с усилием поднимаясь. «Так что, если агенты явятся лично, я их приму?» Но я должен предупредить, Ваше Величество, об одном агенте, про которого еще ничего вам не говорил. Значит, четвертый агент. И более секретный, чем остальные. Что же это за агент? Женщина, государь. Госпожа де Комбале? Простите, государь, госпожа де Комбале вовсе не агент его Высокопреосвященства, она его племянница. Как зовут эту женщину? Это какое-нибудь известное имя? очень известная, государь, и ее зовут Мариом Делорм. Господин кардинал принимает эту куртизанку и очень ею доволен. И именно она позавчера вечером предупредила его, что, вероятно, утром он окажется в немилости. — Она? — переспросил король вне себя от изумления. Когда господин кардинал хочет узнать какие-то придворные новости, он обычно обращается к ней. Возможно, узнав, что в этом кабинете вместо кардинала находится Ваше Величество, она сообщит вам, государь, что-либо важное. Но она, я полагаю, не является сюда открыта. Нет, государь. Ее дом примыкает к этому, и кардинал велел пробить стену и устроить дверь для связи между двумя жилищами. «Вы уверены, господин Шарпантье, что не вызовите неудовольствия его высокопреосвященства, сообщая мне такие подробности?» «Напротив, я именно по его приказу сообщаю их вашему величеству». «И где же дверь?» «В этой панели, государь. Если во время завтрашней работы король, оставшись один, услышит легкий стук в эту дверь и пожелает оказать мадмуазель де Лорм честь принять ее...» «Надо нажать на эту кнопку, и дверь отворится. Если Ваше Величество не пожелает оказать этой чести, пусть ответит тремя ударами через равные промежутки». Через десять минут прозвучит звонок. «В пустом промежутке между дверьми на полу будет лежать письменный отчет». Людовик, тринадцатый, на миг задумался. Видно было, что любопытство отчаянно борется в нем с отвращением, какое он испытывал ко всем женщинам, а особенно к женщинам такого общественного положения, как у Мариум де Лорм. Наконец, любопытство победило. Поскольку господин кардинал, человек церкви, освященный и переосвященный, принимает мадемуазель де Лорм, сказал он, полагаю, что я могу ее принять. К тому же, если это грех, то я исповедуюсь. До завтра, господин Шарпантье. И король, шатаясь, вышел, более бледный и уставший, чем накануне, но с более ясным представлением о том, как трудно быть великим министром и как легко быть посредственным королем.